Издательство «Эксмо». Джордж Орвелл. Фунты лиха в Париже и Лондоне. Текст читает Андрей Крупник. Эпиграф. «О, злейший яд, докучливая да бедность!» Джеффри Чосер. Первое. Париж. Улица Дюкокдор, 7 утра. С улицы зал пронзительных бешеных воплей. Хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс, вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны. Мадам Монс. «Чертова шлюха! Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях! Купила, что ли, мой отель?» А за окно, как люди, кидать не можешь? Ну и потаскуха!» Квартирантка с четвертого этажа. «Да заткнись ты, сволочь старая!» Следом под стук откинутых оконных рам, со всех сторон разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут десять спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов. Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы Дюкокдор. Не то, что ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без таких взрывов. Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива лоточников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков. Улица очень узкая, ущелье в скалах, громоздящихся жутковато нависающих кривых, облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные бистро, где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепевалась. Велись сражения из за женщин, арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее, среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба. Моя гостиница называлась «Отель де Труа Муано» — «Трех воробьев». Ветхий, мрачный, пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнатушек. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам ф нашей патрон, подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стена многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и отклеиваясь давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь, и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, сжёшь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в своём номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут не гигиенично зато благодаря славному нраву мадам Ф. и её супруга уютно. Стоило житьё от тридцати до полусотни франков в неделю. Состав народонаселения переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было. Сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С шести утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготовляя дюжину пар и зарабатывая этим тридцать пять франков. Остальную часть дня слушал профессоров в Сорбоне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанном обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшим себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, Мать по 16 часов в сутки штопала, носок за 25 сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам, служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери. Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы — сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил, так же, как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неописуемым чудачеством. Скажем, чета-ружьер. Парочка старых лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом, как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно. Жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, ружьеры — умудрялись всегда держать себя в привычном, полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их коморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф, супруги-ружиеры ни разу за четыре года не раздевались. И Леонри, работник городской канализации, угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтичного рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие. Молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью, Пару недель они прожили вместе, растратив тысячу из кубышки Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом девушка полюбила Анри жарче прежнего. Размолвка была забыта. Молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через две недели Ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, ничего не ответит. Лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у него мозги. Или вот англичанин р полгода живший с родителями в Патне, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил каждодневно, выпивая четыре литра вина, по субботам шесть литров. Однажды даже совершил вояж к Азорским островам влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Эр никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке Бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тоненьким деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня, Эр был единственным в квартале англичанином. Хватало и других не менее причудливых персон. Месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший, лимузенский каменотес Фуре, скряга Руколь, умерший, правда, до моего приезда, Лоран, старик-трепишник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий, однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они часть темы. А тема моего рассказа — бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось.